Глава вторая. Линус пошел домой, взял пакет с печеньем, чтобы продолжить с того места, где закончил вчера. Спустились сумерки, зажглись те фонари, которые еще не разбили. Он почти прошел тропинку через кусты и вдруг увидел нечто такое, что заставило ее остановиться и присесть. Вдоль подъезда вшел, прогуливаясь Сердито, один из самых новых и молодых в команде Чиво. Поросенок. Это прозвище он вряд ли выбрал сам, но оно ему очень подходило. Он был ровесником Линуса и производил впечатление перекормленного маменьки на сынка. Круглое лицо, пухлые щеки глубоко посаженные, похожие именно на свинящие глаза. Добавьте корнос и нос, и станет очевидно, что такое прозвище было неизбежно. Линус боялся не самого Сердито, хотя его внешность от кормленного бутуза была обманчива ведь Линус знал, на что приходится идти, чтобы быть в команде Чиво. Нет, Линус боялся того, что он означает. Сердце у Линуса забилось сильнее, когда Сердито зашел в подъезд, где вчера Линус столкнул Роксте товар. рокс -то клялся и божился, что никогда ничего не покупал у Чиво. Но как, черт возьми, верить словам наркомана? В Северном квартале уже знают о деятельности Линуса? И что ему, блин, тогда делать? Он понял, что не сможет вечно держать свой бизнес в тайне но рассчитывал, что успеет создать такую клиентскую базу, что станет ценным кадром и тем самым заслужит защиту Алекса и тех, кто стоит над ним. В нынешней ситуации никто палец о палец не ударит, чтобы ему помочь. Грудь Линуса сдавил страх, стало трудно дышать. Он слышал о методах Чиву. Любимым был старый добрый способ – связать руки за спиной и подвесить на крюк. Затем человек либо висел, пока не лопнут мышцы плечевого пояса, либо прибегали к помощи автогена. Одно дело, когда Чиво была нужная информация, в таком случае он обычно успокаивался, когда получал желаемое, иначе никто бы рта не открыл. Но больше всего он радовался, когда дело было не в информации, а просто в наказании. Тогда оставалось лишь продолжать до бесконечности, и не было необходимости щадить определенные части тела. Зачем нужен язык, если рассказывать нечего? Если они напали на его след, Линусу оставалось только надеяться, что их очень интересует, откуда у него товар. С другой стороны, сдать Алекса тоже не самый хороший вариант. Пришлось бы многое вытерпеть, а потом можно было бы сослаться на мучение таким образом доказать, что он пытался молчать, но этого бы едва хватило. Господи, пусть это окажется случайностью. Господи, пусть они не... Какого хрен ты тут сидишь?» Засердито только что закрылась дверь, но Линус все же вздрогнул, услышав голос Матти. Линус поднялся и провел рукой по лбу. «Да вот у меня тут типа сахар в крови резко упал. Или принял что-то? Может и так». Матти усмехнулся и кивнул. Потом увидел пакет, указал на него, его взгляд потемнел. «Пытаешься выступать соло?» «Нет-нет, что ты, один за всех и все такое». «Тогда что это?» У Линусу отключился мозг, и он не нашел другого выхода, кроме как прогнать ту же телегу, что рассказал Бетти, зная, что Матти ни за что на нее не поведется. Их бизнес с водкой был раз в десять выгоднее. мати терпеливо слушала, когда Линус договорил, сказал. Допустим. А на самом деле, что это за товар? Тот, о котором я сказал. Думаешь, у меня совсем кукуха поехала? Чтобы ты ходил по квартирам и продавал печенье, как какой-то десятилетний пацан? Да здесь и десятилеток таких не найдется, которые бы на это пошли. Думай, что хочешь. Не успел Линус помешать Матти, как кто то выхватил из пакета упаковку и разорвал ее. На землю высыпалось печенье с начинкой из нуги. Матти покачал головой, вид у него теперь был скорее удрученный, чем сердитый. Да что с тобой такое? Как это все понимать? Может, я хочу выйти из игры? Ну да, а у меня свидание с Рианой. Кто тебя прикрывает? Блин, да поговори со мной. Страх того, что может означать появление сердито в этой части района, затуманил Линусу разум. Теперь он пришел в себя достаточно, чтобы найти выход. Изобразил престижное выражение лица и, глядя в землю, сказал. «Да, да, я ложанулся Спер четыре ящика этого дерьма. А теперь?» Тревожные морщинки на лице у матери разгладились. «Ай-ай, как ж ты скатился до этого? И сколько на этом рубишь?» «Типа пару косарей. И один косарь пойдет в ящик, да?» Ой-ой-ой, как низко. Ящиком называлась общая касса Линуса, Матти и Хенрика. Если получалось заработать что-то самостоятельно, половину надо было отложить в ящик. Линус сохранил престижное выражение лица, поковырял ногой землю и сказал, «Не говори Хенрику, ладно?» Когда он поднял глаза, выражение лица Матти снова изменилось. Его глаза сузились, он ткнул пальцем Линусу в грудь и сказал, «Даже не знаю, верить тебе или нет». Шныряешь тут как? Нет, я тебе не верю. Это правда, мать, бабла нет вообще, тут подвернулось это дело, так что... Клянешься? Да. Клянешься братством и дружбой? Клянусь. Врать в лицо мать ничуть не лучше, чем врать Томми, даже еще хуже. Они были как братья, они прикрывали друг друга. Но выбора не было. Алекс ничего не сказал о распространении так хреново, что он вовлек в это Кассандру. Плюс... Плюс... Нельзя ведь ему все время вертеться на одном месте, как таракан Кассандры, пока не сдохнет от скуки и нехватки кислорода. Контрабандная водка, товар из погрузочно-разгрузочных терминалов, единичные кражи со взломом. Работа для мелких сошек. Матти протянул правую руку ладонью вверх, загнул пальцы внутрь и сказал «Дай лапу». Линус положил правую руку ладонью вниз, также скрючив пальцы на ладонь Матти, зацепился и надавил. Взять хотя бы этот жест. Они придумали ее в десять лет. Что будут здороваться а Карху по медвежьи? Медведи вряд ли так здороваются, но это стало шуткой, пародией на сложные жесты латиносов и сохранилось с ними на долгие годы. В чистом виде ребячества. Теперь Линус серьезный игрок и не может позволить себе детские шалости. Звук открывающейся входной двери заставил его оглянуться. Сердито снова вышел. Линус быстро прикинул в уме возможный вариант, а затем сделал шаг к нему, туда, где было больше света. Сердито заметил движение и посмотрел на него. Линус кивнул в знак приветствия. Сердито нахмурился, став еще больше похожим на свинью, показал Линусу средний палец и ушел той же дорогой, что и пришел. — Что ты делаешь? — спросил Матти. Линус пытался справиться с тревогой. Легкие расширялись, сердце замедлялось. Сердитый не отреагировал в стиле «Ага, вот этот урод». Не округлил свинящие глаза, не улыбнулся насмешливо. Нет, обычная грубость от представителя северного квартала к представителю южного. Видимо, они его не пасут. «Даю понять», — ответил Линус, — «что мы здесь». Ну, конечно, чего прям обосрется от страха. И такой, блин, медведи захватили южный квартал, надо держаться подальше. Мне пора. Продавать печенье? Ага. Матти долго не сводил с Линуса глаз. Затем кивнул и спросил. «Какая у тебя легенда?» «Футбольная команда. Соревнования в Германии». Матти усмехнулся. Быстрый ответ Линуса, похоже, убедил его в том, что невероятная, может быть, правда его голос смягчился. «Доброй охоты».